Глава 7. Часа через два мы вышли из ресторана в обнимку. Это было вынужденной мерой. Ольга едва держалась на ногах. Но вины моей здесь не было. Просто с того момента, как я предложил ей выпить, мы осушили бутылку Абсолюта. Водку выбрала она, я-то ее не люблю. Наверное, немного высокомерно предполагать, что я вроде бы знаю, что она подумала и чего хотела, Но мне опять показалось, что Ольге нужно было снять себя со всех тормозов, прежде чем предоставить инициативу, не вызывавшему опасений, однако совершенно незнакомому мужчине. Я знаю это по себе и по многим другим людям. Привычка подключать разум мешает жить. Такие поползновения надо глушить при первых признаках их проявления. — Ты же не оставишь меня замерзать на улице? — спросила Ольга, повисая на моем плече. Язык у нее совершенно не заплетался, только ноги ослабли. Выпив, она стала намного симпатичнее. С каждой новой рюмкой, которую она опрокидывала в рот коротким энергичным движением, так пьют моряки, она становилась все более забавной. И даже привлекательной. Или мне так казалось, я ведь пил наравне с ней, Хотя нет. Обаянию интеллекта, независимо от пола, возраста, политических взглядов и религиозных воззрений его носителей, я подвержен всегда. Но теперь, к тому же, на Ольгиных щеках заиграл румянец, в глазах то и дело проскакивали озорные искорки, и, как я вскоре обнаружил, у нее были красивые губы. Сочные, чувственные, только слегка обгрызанные. Напоминаю тебе, что, во-первых, сейчас, хотя и бабью, но все же лето, сказал я, встряхивая Ольгу, чтобы придать ей более вертикальное положение. Во-вторых, ты с мужчиной. В-третьих, в Таллине наверняка есть такси. И если у тебя есть дом, я доставлю тебя туда в целости и сохранности. — У меня есть дом. Как будто только что вспомнила Ольга и поправилась. Если можно назвать домом, квартиру, где практически никто не живет. — Дом — это то место, от которого у тебя есть ключ. — Настабительно произнес я. Я, похоже, тоже был хорош. — У тебя есть ключ? Ольга рванула со своего плеча сумочку так энергично, что я ее не удержал. «Не сумочку, Ольгу!» Я едва успел подхватить ее, чтобы она не плюхнулась на булыжную мостовую всем телом. «Прости, не ожидал от тебя такой порывистости», — смущенно произнес я. «А!» — отмахнулась она. «Ерунда!» Сидя на мостовой, Ольга принялась рыться в сумочке, поочередно доставая оттуда щетку для волос, пакетик с бумажными платками, мобильный телефон, кошелек, пудреницу, губную помаду и... что странно для дамской сумочки же с изолирующими пластмассовыми ручками. Но ключ все не находился, и Ольга вытряхнула прочее содержимое сумочки прямо на булыжнике. Письмо в конверте, позолоченную шкатулочку для таблеток, смятые бумажки, пригоршню мелочи и, наконец, связку ключей. — Вот! — торжествующая звеня приподняла ее Ольга. — У меня есть ключ. И, следовательно, дом. Я помог сложить предметы первой необходимости обратно в сумочку и не без труда снова придал Ольге вертикальное положение. Стоянка такси оказалась в 100 метрах у выхода из старого города. Через четверть часа мы уже ехали по широким проспектам микрорайона Брежневских времен. Насколько я успел проследить по указателям, район назывался Мустамиая или что-то в подобном роде. «А ты в какой гостинице живешь?» — спросила Ольга. «В Скандик Пелос». Без секунды промедления ответил я. «Я спрашиваю, чтобы быть уверенной, что тебе есть где ночевать». Я думал... При одной мысли о том, что моя проблема надежного укрытия на ночь остается в силе, я мгновенно протрезвел. Ольга прижала мне кончик носа указательным пальцем. «Не надо ничего думать». К счастью, к моменту, когда такси остановилось перед подъездом многоэтажки с бетонным козырьком, Ольга о моем предполагаемом ночлеге в гостинице уже забыла. Она подождала, пока я расплачивался с водителем, и доверчиво уцепилась за меня, когда я подошел, чтобы помочь ей выбраться из машины. Подъезд, к моему удивлению, оказался чистым, хотя потолок лифта и здесь был расписан из баллончиков таинственными письменами детей 21 века. Дверь в Ольгину квартиру с виду была деревянной, на самом деле металлической. Замок был несговорчивым, но я его все же уломал. «Рукой открыл?» — запоздала, удивилась Ольга. «У меня-то — она хлопнула по своей сумочке. «Есть одно приспособление?» «Плоскогубцы», — вспомнил я, пропуская хозяйку дома. Но Ольга легонько подтолкнула меня вперед. «Лигированная сталь», — произнесла она, захлопывая дверь собственным телом и привычным жестом поворачивая защелку. «Хм. Моя выдумка обретала жизнь. Насчет кошки. Помните, я предположил, что это единственное живое существо, которое могло ждать Ольгу дома? Я ошибся. Функцию домашнего питомца выполняла восхитительная изумрудно-зеленая игуана, застывшая на ветке за стеклом террариума. «Она живая?» — спросил я. Ольга сбрасывала в прихожей туфли. «А у нее лапки цепляются за ветки или торчат вверх?» — решила уточнить она. — Цепляются за ветки. — Тогда живая. Ольга щелкнула выключателем. Комната, в которую я вошел, притянутый взглядом изумрудного пришельца из другой геологической эпохи, оказалась гостиной. Большой плоский телевизор, музыкальный центр, кожаный диван с кучей подушек и такое же кресло. Одна стена в книжных полках. Всего понемногу. Рядом с собранием сочинений Достоевского блестели глянцевые переплеты детективов или женских романов. Я не успел рассмотреть. «Посиди здесь», — сказала хозяйка дома. «Хочешь есть?» «А у тебя в холодильнике найдется пара готовых салатов?» Ольга оглянулась. «Ты ясновидящий?» Я смутился. «Это то, что можно найти в моем холодильнике?» Ольга к тому времени уже знала, что я недавно развелся, оставил свою большую квартиру в центре Череповца, бывшей жене и нашим двоим детям, и пока живу в гостевых апартаментах своей корпорации. «Тогда может выпить?» Ольга сделала широкий приглашающий жест в сторону бара на колесиках и едва не потеряла равновесие. К счастью, она стояла в дверном проеме. «В общем, будь как дома. Я пойду прямо в ванну. Или душ. Нет, все-таки в ванну». Она исчезла, и вскоре раздался шум падающей воды. Я подошел к стойке с компакт-дисками. Та же эклектика — бах, тортини, джаз и рок-группа, о которых я никогда не слышал. Выпить мне не хотелось, только пить. Я зашел на кухню и открыл холодильник. Как я и предвидел, два салата в пластмассовых плошках, пара полупустых бутылочек с соусами и скукоженный лимон со слегка заплесневевшим боком. Больше там ничего не было. На столе чашка с недопитым чаем и висящим на потемневшей ниточке буром пакетиком. Я наугад открыл шкаф с чистыми тарелками, потом второй, со стаканами. Я открыл кран холодной воды и дал ей немного стечь. Потом наполнил стакан, закрыл кран, но шум воды не смолкал. «Ольга!» — крикнул я. «У тебя все в порядке?» Из ванны не доносилось ничего, кроме звука падающей струи. Конечно, кто же из-за него услышит? Я подошел к ванной, постучался и приложил ухо к двери. «Оля, ты жива?» Ответа не было. Я потихоньку открыл дверь. Она не была заперта изнутри. Вода уже заполнила ванну и была готова в любой момент перелиться. Голова Ольги утопала в облаке душистой пены. Она спала. Господь, как известно, хранит пьянец. У Ольги, даже при том, что в доме находился я, было время захлебнуться. Я закрыл кран, вытащил пробку и стянул с трубы полотенца-сушителя большое махровое полотенце. Накрыть им Ольгу было легко, но вот вытащить ее из ванной... Правильно говорят, что живой вес легче. Я уперся коленями в стенку ванны, просунул руки под руки и под колени, и с медленным, но неуклонным усилием штангиста, отрывающего от земли центнер железа, дотянул тело до края ванны. Я боялся, что у меня что-то разомкнется в пояснице, но болели только точки опоры, колени. Смешно? Попробуйте как-нибудь сами. Я перевел дух и подхватил Ольгу поудобнее. Она не проснулась, только что-то промычала. Я отнес ее в спальню, большую часть которой занимала широкая двуспальная кровать. Похоже, хозяйка квартиры не всегда спала в одиночестве. Промокнув полотенцем ее розовое, распаренное в горячей воде тело, я откинул одеяло и переложил ее на простыню. Ольга приоткрыла один глаз. «Уже утро», — прошептала она непослушными губами. У нее на висках оставались хлопья пены. «Спи, Афродита» сказал любитель греческой мифологии и классической живописи, накрывая ее одеялом. «Самому мне спать не хотелось. Какой зверь будет стремиться найти себе уютное место под кустом, когда за ним гонится свора гончих Я вернулся в гостиную. Рубашка и джинсы на мне были мокрыми из-за занятия тяжелой атлетикой в ванной, но что поделаешь. Я сел в кресло и шумно вздохнул. Вернее, выдохнул. Игуана повернула ко мне голову с немигающим взглядом и застыла в новой позе.